Компресс не слишком помог. Кедригерн промокнул лоб, влажные кончики пальцев вытер ахалат и переключил внимание на прозрачный куб, стоящий на расчищенном пятачке длинного рабочего стола колдуна. Кристалл притягивал к себе и ожидающий взгляд принцессы. Это был куб без малейшего изияна, Из чистейшего хрусталя, с гранями, длиной примерно с ладонь, светящийся изнутри, в недрах его клубился лучащийся туман, точно там металась пламенная душа кристалла. По четырем бокам куба лежала надпись, составленная из красновато-золотистых букв, мерцающих, как живой огонь. В затемненной комнате Кедреген прочел знакомые слова, медленно поворачивая хрустальный куб. «Дух кристалла разбуди, поищи тут и найди. Чары темные сотрешь, помощь мигом обретешь». Что-то толкнуло его память, словно локтем. Он не был в полной, так сказать, боевой готовности, когда читал надпись чуть раньше. Но, кажется, строчки тогда стояли в другом порядке. Колдун снова поднял куб, перевернул странно легкий кристалл и поставил на стол, после чего снова взглянул на надпись. «Помощь мигом обретешь, чары темные сотрешь, поищи тут и найди». Дух кристалла разбуди. Он застонал и потянулся к компрессу. Кажется, будет куда труднее, чем он ожидал. Принцесса, видя заботчин на выражение лица мужа, предложила помощь, погрузила тряпочку в лоханку, вытащила ее, отжала лишнюю воду и осторожно приложила успокаивающий компресс к лбу Кедригерна. Колдун безмолвно принял ее услуги. Глаза его не открывались от сияющей поверхности хрусталя. — Это непросто, дорогая, совсем непросто. Мы, оказывается, имеем дело с изменчивым заклинанием, а это очень хитрая штука. рассеянно заметил Кедригерн. Он повернулся и начал было говорить. «Лучше действительно подождать, пока я...» Но отчаявшийся взгляд принцессы заставил его умолкнуть. И снова внимание колдуна обратилось к кубу. Бьющие из центра лучи медленно вращались, образуя круги, напоминающие те, что оставлят камень, брошенный в тихий омут. Он, нараспев, прошептал одну фразу... Затем другую. Свечение усилилось и сгустилось комками. Он махнул рукой принцессе, предлагая ей встать с другой стороны стола, лицом к нему, и начал читать длинное заклинание на странном текучем языке, в котором слова, слоги и звуки переливались, сменяя друг друга без всякой паузы. Когда принцесса остановилась напротив, он потянулся, взял ее за руки и прижал ладони женщины к граням куба. Его руки остались лежать поверх ее рук. Свет внутри кристалла свернулся, затвердел, превратившись в золотистый кубик в главном кубе. В Голову Кедрегерна болезненно дергала, точно гнилой зуб. В полбу бежал пот. Раз крупные капли запутывались в бровях и стекали в глаза. Он сморгнул, вглядываясь в письмена, медленно проступающие на поверхность внутреннего куба. Оттиск был малюсеньким, свет режущий ярким, зрение мутилось, голову словно охватило пламя, но теперь останавливаться было уже нельзя, ни в коем случае. Скосив глаза и наклонив голову, он читал слова развязывающего заклятия, одно за одним, как только они проявлялись. И когда маговый произнес последний звук, золотистый куб взорвался миллионом крошечным ослепительных лучиков и мгновенно угас, оставив кристалл и комнату в полумраке. Ошеломленная! Почти лишившиеся чувств, принцесса стала оседать на пол. Кедрегерн бросился к ней, огибая стол, и успел как раз вовремя, чтобы подхватить падающую женщину. Он отнес ее в спальню, уложил в постель и позвал Крапа. — Принеси холодную воду и тряпку из моего кабинета, Крап, да поскорее, — приказал он. Принцесса была бледна, но ее дыхание и сердцебиение оставались ровными. Как только краб вернулся, Кедригерн принялся протирать влажной тряпицей ее лоб и щеки, и вскоре веки женщины затрепетали. Она открыла глаза, взглянула на колдуна, улыбнулась, и он, отдуваясь, промокнул собственный лоб. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — — Хорошо, очень хорошо, — ответила она. Кедриген вздохнул с огромным облегчением. — Как я рад это слышать! Мне на миг показалось, видишь ли, я с трудом разбирал слова-заклинания, но, очевидно, я все прочел правильно. Она нахмурилась и покачала головой. — Ошибся ты, думаю, нет? «Что?» «Наперед задом глупо эту зачитал ты!» «Задом наперед?» «Наперед задом, верно!» «О, Господи!» а «Сказать можешь ты, что все это...» «Ну, я хотел бы...» «Не прочитал сами слова задом наперед, дорогая!» Заявил Кедроген, хватая за перво открывшиеся... Ему положительное обстоятельство. «Страшно сказать, как бы ты говорила в таком случае. о сейчас что ж, если ты будешь внимательна и постараешься...» «Жизнь, оставшуюся, все так говорить буду, что я...» «Внимательно этим под виду имеешь ты что? Внимательно?» «О, Господи!» — повторил Кедрегер. «Говорить тебе легко?» — Господи, о! — Ну, взгляни с другой стороны, это начало. Ты говоришь, а это уже важно. — Наперед задом, — пробормотала она. — Ну, а это же лучше, чем бибикать, не так ли? — Если ты будешь строить простые предложения, все будет отлично. А я тем временем прочту все, что у меня есть насчет кристалла, каракодиса и изменчивых заклинаний и через пару дней мы попробуем снова. — Все будет в порядке, вот увидишь, — жизнерадостно заявил Кедрегер. Принцесса взглянула на него, по-прежнему сомневаясь, но стараясь не показывать этих сомнений. В конце концов она действительно заговорила. Большой шаг вперед по сравнению с Бибипом. Наконец она улыбнулась и протянула ему руку. «Встать мне, помоги!» Кедрогерн испытал несказанное облегчение, когда она поднялась, потянулась и, как ни в чем не бывало, вышла из спальни. Затем, за обедом, она не начала с десерта и не закончила супом, чего он немного опасался. А когда принцесса не проявила никаких признаков пробуждения, прежде чем улечься спать, Разум колдуна совершенно успокоился. Заклинание повлияло только на речь. Кедригерн окончательно уверился, что со временем, получив необходимую информацию и прочистив мозги, он все устроит как надо. Следующий день он провел в кабинете, читая и перечитывая толстые фолианты. Выйдя в полдень, чтобы перекусить, он... Испытал настоящий шок, увидев, что принцесса готовит на десерт к ужину торт, перевернутый вверх ногами. Впрочем, это оказалось чистой случайностью. Колдун с облегчением шлепнулся на кухонную лавку. — Работаться тяжело? — спросила она. — Да, кристалл Каракодисса. Необычайно сложное устройство. Кажется, кто бы и когда вы не призывал заклинание, оно оказывалось немного отличным на каждой грани куба. Верна лишь одна форма, но способа определить, какая именно, нет. Принцесса нахворилась в замешательстве. «Одну только видела я. Шесть было их. Что? Уверен ты, а?» На какую бы плоскость ты не взглянула, она покажет тебе лишь одно заклинание. Прошло много веков, прежде чем ведьма по имени Магграпле раскрыла этот секрет. Зеркала использовать может? Магграпле именно это и попробовала. Она окружила кристалл пятью зеркалами и стала читать все шесть заклинаний одно за другим так быстро, как только могла. И с тех пор она заключена в этих зеркалах, в в пяти лицах, и никто не знает, как освободить ее. Как никто и не уверен, которая из пяти мог Магграпле, поэтому радикальные способы применить и не осмелились. Я уже не думаю, что Мысль связаться с кристаллом была очень умной. — Делать будешь ты что? — Ну, у нас один шанс из шести, обнаружить нужно заклинание. — Ну и, полагаю, стоит хотя бы попробовать. — Минутку, Ка, подожди. Принцесса воздела руки. — Но ведь это не было больно, не так ли? — Нет, — согласилась она. И к тебе уже вернулся голос. — Да, — нехотя призналась она. — Ну вот видишь, а завтра утром мы попадаемся снова. Тревожиться не о чем, — уверенно заявил Кедрегерн. — На выворот-шиворот, наоборот, слова произносить начну я, если что, а? — «Хм, Ты совершенно напрасно накручиваешь себя, дорогая, — сказал Кедрегерн, поднимаясь. А теперь, если ты меня извинишь, мне надо еще кое-что проверить. Боюсь, я буду работать допоздна. Хочу, чтобы завтра к утру все уже было готово.